Часть вторая. Тучи ворот Ахмура. Глава первая. Днем солнце озаряло землю тусклыми красновато-коричневыми лучами. Ночью было темно и тихо. Лишь несколько бледных мерцающих точек в небе напоминали о древних созвездиях. Время лениво тянулось, не внушая никакого стремления к цели, никакой настойчивости. Ведь люди редко строили далеко идущие планы. Прошло три эона с тех пор, как распался великий Мафалам. Знаменитые мастера магии вымерли. Каждого постиг более или менее бесславный конец». Одних предали ближайшие друзья и наперсники, других застигли врасплох, одурманенных страстными объятьями, третьи пали жертвами махинаций и тайных сговоров или неожиданных непреодолимых катастроф. Чародеи нынешнего, двадцать первого иона, жили главным образом в мирных долинах рек Альмерии и Аскалайса, Хотя иные отшельники все еще предпочитали скрываться в северных просторах Куца, в малонаселенных окрестностях рухнувшей стены, или даже в степях Шванга на Дальнем Востоке. По нескольким причинам, описание каковых выходит за рамки нашего рассказа, современные чародеи составляли разношерстную компанию. Собравшись на совещание, Они напоминали коллекцию чудесных редких птиц, исключительно заботившихся о неповторимости своего оперения. Несмотря на то, что в отличие от магов великого Мафалама, в целом они не производили впечатления величия и пышности, чародеи последних дней Земли — не в меньшей степени отличались капризностью и своенравием, и только после нескольких пренеприятнейших инцидентов убедились в необходимости соблюдения каких-то правил, обеспечивающих взаимную сдержанность. Кодекс этих правил, официально получивший наименование «монстрамента», а в просторечии именуемый «голубыми принципами», был выгравирован на гранях голубой призмы хранившийся в неизвестном постороннем тайнике. В ассоциацию чародеев входили самые влиятельные маги и волшебники Альмерии и Аскалайса. Фонса, благодаря его общепризнанной высокой репутации, единогласно назначили настоятелем ассоциации, наделенным широкими полномочиями. Эльдефонс обычно жил в Бумергарте, древней цитадели с четырьмя башнями на высоком берегу полноводного скаума. Его выбрали настоятелем не только потому, что он строго соблюдал голубые принципы, но и в связи с уравновешенностью его темперамента, иногда почти производившей впечатление слабохарактерности. Его терпимость вошла в поговорку. «Порой...» Ильдефонс не прочь был побездельничать, обмениваясь с скабрезными шуточками в гостях у нежнейшего Лола, а уже на следующий день погружался в глубокий анализ умозаключений Аскета Чамаста, знаменитого своим подозрительным отношением к любым существам женского пола. Как правило, Ильдефонс появлялся в обличии добродушного лысеющего мудреца с растрепанной светлой бородой. Такая внешность внушала доверие, что нередко позволяла Ильдефонсу пользоваться скрытыми привилегиями. Хотя настоятеля чародеев вряд ли можно было назвать изобретательным или хитроумным. В настоящее время в ассоциации магов, соблюдавших голубые принципы, насчитывалось 22 индивидуума. Несмотря на очевидные преимущества добропорядочности, некоторые остроумцы не могли удержаться от щекочущих нервы недозволенных проделок, а в одном случае было допущено серьезное нарушение положений монстрамента. В этом деле был замешан Реальто по прозвищу «Изумительный». Он жил в усадьбе Фалу, неподалеку от диковатого озера, в районе пологих холмов и темных лесов, на восточной окраине Аскалайса. Каковы бы ни были основания для такого мнения, коллеги считали реальто человеком довольно-таки высокомерным, и он не пользовался особой популярностью. В естественном обличии он выглядел как заносчивый вельможа высокого происхождения, с коротко подстриженными черными волосами и суровыми чертами лица, с беззаботно изящными манерами. Реальта была свойственна немалая талика тщеславия, что в сочетании с надменной манерой себя вести часто раздражало других чародеев. Некоторые из них даже демонстративно отворачивались, когда он появлялся в собрании, к чему сам Реальта относился с полным безразличием. Хаш Манкур был одним из немногих магов, старавшихся поддерживать видимость хороших отношений с Реальто изумительным. Хашманкур предпочитал появляться перед взорами окружающих в виде бога природы Ктариона, красующегося копной бронзовых кудрей и тонкими пропорциональными чертами лица, хотя, по мнению некоторых, Ему была свойственна излишняя чувственность рта и водянистая бессодержательность взгляда слегка выпученных глаз. Побуждаемый, скорее всего, завистью Хаш Манкур время от времени подражал характерным манерам реальта. В естественном состоянии, однако, Хаш Манкур приобрел ряд суетливых привычек, свидетельствовавших о нервозности. Погруженный в размышления, Он прищуривался и дергал себя замочки ушей. Находясь в замешательстве, он яростно чесал подмышками. Хаш Манкур никак не мог избавиться от этих неприятных рефлексов, и они вносили диссонанс в атмосферу беззаботного пломба, которую он стремился излучать и тщательно культивировал. Он подозревал, что у него за спиной реальто насмехался над его недостатками — что только обостряло лезвие его зависти, если можно так выразиться, и в итоге послужило причиной достойных осуждения проделок. После совместного пиршества в зале мага Юна, чародеи готовились разлететься по домам. Заходя в фойе, они брали плащи и шляпы. Риальто, всегда пунктуально соблюдавший этикет, протянул подошедшему почти одновременно с ним хуртианцу Сначала его плащ, а затем шляпу. Приземистый хуртианц, угловатая голова которого практически сидела непосредственно на широких плечах, неопределенно хмыкнул в ответ на эту услугу. Стоявший неподалеку Хаш-Манкур заметил представившуюся возможность и напустил с глаз существенно увеличивший размеры шляпы хуртианца. Как только раздражительный чародей нахлобучил ее... Поля шляпы опустились почти до плеч. Выглядывал только кончик шишковатого носа. Хуртянц сорвал шляпу с головы и внимательно рассмотрел со всех сторон. Но Хашман Манкур тут же отменил сглаз, и шляпа стала выглядеть как обычно. Хуртянс снова надел ее, и на этот раз она ему подошла. Даже после этого никто не придал бы никакого значения происходящему, если бы Хаш Манкур не запечатлел изображение хуртианца с головой, утонувшей в шляпе. Впоследствии этот сувенир получил распространение не только среди чародеев, но и в кругах влиятельной знати, а хуртианц очень дорожил мнением элиты. Портрет хуртианца, поглощенного шляпой, до да покрасневшего от выпивки кончика носа, с реальта на заднем плане, неизбежно вызывал холодные усмешки. Копию изображения не получил только Реальто, и никто не позаботился упомянуть о нем в его присутствии. Хуртянц, разумеется, тоже не упоминал об этом сувенире. Его ярости не было предела. Теперь он багровел и буквально терял дар речи, как только разговор заходил о Риальто. «Хашманкур», наслаждался последствиями своей неприличной шутки. Все, что бросало тень на репутацию Реальта, могло только служить укреплению его собственной репутации. Кроме того, любые неудобства, причиненные Реальту, вызывали у Хашманкура злорадное удовлетворение. Руководствуясь такими побуждениями, Хашманкур положил начало целой серии интриг, что довело хуртянца до состояния бешеной одержимости, и с тех пор он уже думал только об одном. Наглеца Реальто следовало проучить и унизить, причем так, чтобы он не забыл об этом до конца своих дней. Хашманкур действовал настолько изощренно и скрытно, что Реальто сначала ничего не подозревал. Уколы, нанесенные его самолюбию, как правило, носили несущественный характер, Тем не менее, они всегда были чувствительны. Узнав о том, что Реальто обновлял убранство гостиных в усадьбе Фалу, Хашманкур стащил знаменитую драгоценность из коллекции Ао Аполлоносца и тайком подвесил ее на спускающей воду цепочки бачка в туалете усадьбы Реальто. Через некоторое время Ао узнал, каким образом... использовался его великолепный пятисантиметровый капляобразный опал, и его возмущение, так же как в случае хуртянца, достигло уровня эпилептического припадка. Однако Ао сдерживали постановление статьи 4 «Голубых принципов», и он вынужден был обуздать свой гнев. В другой раз, когда Реальто экспериментировал с пузырями светящейся плазмы, Хашманкур заколдовал воздушные течения так, чтобы похожий пузырь опустился на уникальную харкизаду — деревце, импортированное зелифантом с планеты Канопус. Зелефант заботился о нем днем и ночью, оберегая растения от любого повреждения. Запутавшись в ветвях харкизады, плазменный пузырь взорвался, превратив в крошево хрупкую стеклянную листву — и наполнив оранжерею в усадьбе Зелефанта неотступной удушливой вонью. Зелефант тут же обратился к Реальто с жалобой. Голос его дрожал и срывался от гневного огорчения. Реальто холодно возразил на основании неопровержимой логики, сославшись на шесть конкретных причин, по которым ни один из его плазмов не мог бесконтрольно перемещаться по недосмотру. Выразив соболезнование, он наотрез отказался как-либо возместить нанесенный ущерб. Подозрения Зелефанта, однако, нашли подтверждение в заявлении Хашманкура о том, что Реальто похвалялся намерением использовать Харкизаду в качестве мишени. — Кроме того, — говорил Хашманкур, — Реальто позволил себе заметить, и я дословно цитирую его слова, что... «Зилифант и так уже распространяет вокруг себя неприятнейший запах, и дополнительная вонь в его усадьбе ничему не повредит». Провокации продолжались. Гильгот завел домашнее животное — семиода и души в нем не чаял. В сумерках хашманкур, надевший черную маскарадную маску, а также черный плащ и черную шляпу, идентичные тем, которые носил Реальто. Схватил Семеода и утащил его на цепи в фалу, после чего хорошенько отколотил его и привязал на цепи между двумя бич-кустами, что причинило животному дополнительные мучения. Руководствуясь сведениями, предоставленными сельскими жителями, Гильгот проследовал к усадьбе фалу, освободил своего любимца, выслушал его воющие причитания и обратился с обвинениями к Реальту. предъявляя Семиодов в качестве вещественного доказательства, Реальто сухо отрицал какое-либо свое участие в этой проделке. Но Гильгот настолько разгорячился, что его не убеждали никакие доводы. Он кричал: «Будь из вас безошибочно опознал!» «Он утверждает, что вы угрожали ему смертью, приговаривая «Я Реальто, и если ты думаешь, что я устроил тебе достаточную взбучку, подожди немного, я передохну, после чего займусь тобой снова». «Чем вы объясняете подобную бессмысленную жестокость?» Реальто ответил. «Вы сами должны решить, чьим словам вы больше доверяете, моим или этой отвратительной твари». Презрительно поклонившись, Он вернулся с крыльца в усадьбу и закрыл дверь. Гильгот выкрикнул напоследок еще несколько обвинений, после чего прикатил избитого будиса домой в тачке, выложенной шелковыми подушками. Впоследствии Реальто мог с уверенностью отнести Гильгота к числу своих недоброжелателей. В другом случае Риальто, действовавшего без задних мыслей, подвело обычное стечение обстоятельств. и снова он стал мишенью для обвинений. Первоначально Хашманкур не играл никакой роли в этих событиях, но затем выгодно воспользовался ими, чтобы произвести гораздо больший эффект, чем был бы без его вмешательства. Начало этому эпизоду положило приятное предвкушение. Одним из самых знатных и влиятельных вельмож Аскалаиса считали герцога Тамбаско. человека безукоризненной репутации и древнего происхождения. Для того, чтобы праздновать благородные попытки Солнца продлить существование человечества, герцог Тамбаско ежегодно финансировал большой бал в Кванорке у себя во дворце. Приглашал он только самых известных и почтенных гостей, в частности, на этот раз Ильдефонса, Риальто и Некропобизанта. Ильдефонс и Бизант встретились в Бумергарте и, употребив изрядное количество лучшего гипербукета из погреба Ильдефонса, поздравили друг друга с блистательной внешностью, а также заключили несколько непристойных пари по поводу того, кто из них одержит самые заметные победы над красавицами, приглашенными на бал. По такому случаю Эльдефонс решил явиться в обличии рослого молодого головореза с золотистыми кудрявыми локонами, не спадающими до плеч, красивыми золотистыми усами и сердечными, хотя и несколько напыщенными манерами. Для того, чтобы производить дополнительное впечатление, он надел зеленый бархатный костюм, опоясанный золотистым кушаком, а также фронтоватую широкопулую шляпу с белым плюмажем. Бизант Относившийся к своей внешности с не меньшим вниманием, выбрал обличие стройного молодого атлета, чувствительного к нюансам и беззащитного перед самыми мимолетными чарами красоты. Его привлекательности способствовали также изумрудно-зеленые глаза, медно-красные кудри и мраморно-белая кожа — сочетание, рассчитанное воспламенять воображение прекраснейших женщин на балу. «Я найду самую очаровательную из всех», — обещал он Ильдефонсу. «Как только я обворожу ее наружностью и разожгу в ней духовное пламя, она упадет в мои любвеобильные объятия. Каковой факт я намерен бесстыдно эксплуатировать». «В ваши далеко идущие планы закрался существенный изъян», — усмехнулся Ильдефонс. Когда вы найдете такое необычно привлекательное существо, вы найдете также, что она уже держит меня под руку и больше ни на кого не обращает внимания. — Ильдефуанс, вы всегда преувеличиваете свои мнимые победы над прекрасным полом, — воскликнул Бизант. — В Кванурке значения будут иметь только фактические результаты, и мы еще посмотрим, кто из нас настоящий знаток в этом деле. — Так тому и быть. Посмотрим. Опрокинув по последнему стаканчику гипербукета, два галантных чародея отправились в Фалу, где, к своему изумлению, обнаружили, что Реальто забыл о приглашении на бал. Охваченные нетерпением, Эльдефонс и Бизант не дали Реальта никакого времени для того, чтобы принарядиться, и тот, просто-напросто натянув на черные волосы берет с кисточками, заявил о своей готовности отправиться в Кванарк. Бизант удивленно отшатнулся. — Вы собираетесь явиться на бал в таком виде? Но вы еще не выбрали роскошный костюм, вы даже не вымыли ноги и не надушили волосы. «Неважно», — отозвался Риальто, — «я спрячусь где-нибудь в тени и буду завидовать вашим успехам. По меньшей мере я смогу послушать музыку и полюбоваться танцами со стороны». Бизант удовлетворенно усмехнулся. «Что ж, Риальто, видимо, пора и вам научиться скромности. Сегодня вечером мы с Эльдефонсом готовы ко всему». «А вам останется только наблюдать за неопровержимыми доказательствами наших выдающихся способностей». «Бизонт совершенно прав», — энергично подтвердил Ильдефонс. «У вас за плечами уже достаточно впечатляющих побед. Сегодня вам суждено посторониться и любоваться тем, как два эксперта умеют подчинять себе самых соблазнительных красоток». — Чему быть того не миновать, — вздохнул Риальто. — Меня беспокоит только судьба любвеобильных жертв ваших ухаживаний. Вы не испытываете к ним никакого сострадания? — Ни малейшего, — заявил Ирльдефонс. — Мы развернем безжалостную атаку на всех фронтах и не уступим ни на йоту. Не будет ни прощения, ни пощады. Риальто скорбно покачал головой. И никто не напомнил мне вовремя о приглашении на бал. Какая трагедия! Мужайтесь, Реальто, насмешливо подбодрил его Бизант. Время от времени приходится мириться с неудачами, а нытье еще никому никогда не помогало. Времени ждет, однако, воскликнул Ильдефонс. Бал скоро начнется. По прибытии в Кванарк. Три чародея засвидетельствовали свое почтение герцогу Тамбаско и поздравили его с великолепным праздничным убранством дворца. Герцог ответил вежливым поклоном, и чародей присоединились к другим гостям. В течение некоторого времени все трое бродили туда-сюда, поглядывая по сторонам. На этот раз герцог действительно превзошел себя. Залы и галереи заполнила толпа вельмож и их очаровательных спутниц, а четыре буфета в изобилии снабжали гостей изысканными яствами и отборными винами. Наконец три чародея вышли в фойе огромного бального зала, где, оставшись немного в стороне, принялись оценивать внешность проходивших мимо прекрасных дам, обсуждая преимущества и особенности каждой из них. В конце концов, они единогласно заключили, что, несмотря на наличие множества привлекательных девушек, ни одна из них не могла сравниться красотой с мучительно притягательным очарованием леди Шоники с Озерного острова. Через некоторое время Эльдефонс распушил замечательные золотистые усы и покинул приятелей. После того, как Бизант тоже расстался с Риальто, Тот отошел в сторону и присел на скамью в тенистом алькове. Эльдефонсу первому представилась возможность продемонстрировать свои навыки. Подойдя к леди Шонике, он отвесил низкий приветственный поклон, совершив круговое движение широкополой шляпы с развивающимися перьями и предложил сопровождать ее в предстоящем исполнении паваны. «Никто не умеет лучше меня танцевать по ванну», — заверил он красавицу. «Мои безукоризненные па и непревзойденные изящество вашей красоты сделают нас замечательной парой. К нам все будут оборачиваться, на нас сосредоточатся все взгляды. А затем, когда танец закончится, я возьму на себя смелость отвести вас к буфету. Мы выпьем по паре бокалов вина, и вы убедитесь в том, что я...» «Личность примечательная во всех отношениях. Более того, могу без колебаний заявить, что готов уделить вам самое почтительное внимание». «Это просто замечательно с вашей стороны», откликнулась леди Шоника. «Я глубоко впечатлена». Тем не менее, в данный момент мне не хочется танцевать, а чрезмерное употребление вина может побудить меня к непристойным выходкам, что, конечно же, не заслужит вашего одобрения». Эльдефонс снова отвесил поклон по всем правилам этикета и приготовился демонстрировать свое очарование еще более впечатляющими способами. Но выпрямившись, заметил, что леди Шоника уже удалилась». Раздраженно хмыкнув, Ильдефонс дернул себя за ус и отправился искать какую-нибудь юную особу более податливого темперамента. Так уж случилось, что вскоре после разговора с Ильдефонсом леди Шоник встречалась с Бизантом. Для того, чтобы привлечь ее внимание и, возможно, вызвать ее восхищение, Безант обратился к ней, цитируя четверостишие на архаическом наречии древнего Наоса, но это привело в замешательство и даже немного испугало леди Шонику. Безант с улыбкой перевел стихи на современный диалект и разъяснил в общих чертах некоторые необычные характеристики наосской филологии. «Но в конечном счете, — спохватился Бизант, — эти концепции не должны никоим образом препятствовать нашему полному взаимопониманию. И я чувствую, что вы уже не меньше меня ощущаете его томную теплоту». «Возможно, все-таки меньше, чем вы», — отозвалась леди Шоника. «Возможно, это мой недостаток, и я недостаточно чувствительна к таким воздействиям, но должна признаться, что не ощущаю никакой теплоты». Тем более томный. «Подождите немного, и это чувство возникнет», — заверил ее Бизант. «Мне свойственна особая, редкая способность к восприятию душ во всем их радужном сиянии. Благородные излучения вашей души и моей души резонируют. Пойдемте прогуляемся на террасе. Я сообщу вам удивительный секрет». Он попытался взять ее за руку. Леди Шоника, несколько ошеломленная пылкостью Бизанта, отстранилась. «Поверьте мне, я не желаю выслушивать секреты, даже не познакомившись с вами как следует». «Это скорее не секрет, а признание. И какое значение, в конце концов, имеет продолжительность знакомства? Прошло меньше получаса, но я уже сочинил два стихотворения и оду, посвященные вашей красоте. Пойдемте». на террасу. Уйдем от всех, уйдем в чарующей дали, туда, где светят звезды, под древесную сень. Мы сбросим стеснительной одежды и будем ступать босыми ногами по мягкой траве, полные первобытной невинности, как сильваны полубоги Леди Шоник отступила еще на шаг. «Благодарю вас, но я испытываю некоторые опасения. Что, если мы убежим слишком далеко и не найдем дорогу назад в Кванор. а после восхода солнца крестьяне увидят нас, бегущих голышом по дороге. Что мы им скажем? Ваше предложение меня нисколько не привлекает. Бизант воздел руки к потолку и, вращая глазами, схватился за медно-красные кудри, надеясь, что леди Шоника снизойдет к его духовным мукам и проникнется жалостью. Но она уже ускользнула. Бизант раздраженно направился к буфету и выпил несколько бокалов крепленого вина. Уже через несколько секунд леди Шоника, проходя через фойе, встретила свою знакомую — леди Дуалеметту. Вступив с ней в разговор, она бросила взгляд в сторону и заметила Риальто, молча сидевшего во на скамье, обитой парчой каштанового оттенка. Шоника прошептала на ухо Дуалеметте. «Кто сидит в этой нише в полном одиночестве?» Леди Дуалеметта обернулась. «Я про него слышала. Это Реальто. Его иногда называют Реальто изумительным. Вы считаете, что он элегантно выглядит? Мне он кажется суровым и даже слегка устрашающим». «Неужели? Чего тут бояться, по сути дела? Разве он не мужчина?» «Мужчина, разумеется. Но почему он сидит отдельно, словно презирает всех во дворце?» «Всех ли?» — задумчиво пробормотала Шоника, словно разговаривая сама с собой. Леди Дуали Метта встревожилась. «Дорогая моя, прошу меня извинить, мне нужно спешить. Мне отвели важную роль в праздничной процессии». Она ушла. колебавшись, леди Шоника улыбнулась какой-то невысказанной мысли и медленно подошла к Алькову. «Сударь, могу ли я к вам присоединиться и посидеть здесь в тени и тишине?» Реальто поднялся на ноги. «Леди Шоника, вы прекрасно знаете, что можете присоединиться ко мне в любое время и в любом месте. Благодарю вас». Она присела на скамью, и Реальто занял прежнее положение. Все еще улыбаясь, так словно ее развлекало какое-то воспоминание, Шоника спросила. «Вас интересует, почему я решила разделить ваше одиночество?» «Мне еще не приходил в голову этот вопрос», признался Реальто и задумчиво помолчал. «Могу только предположить, что вы кому-то назначили свидание в фойе, и этот удобное место для ожидания». «Вы сумели найти благовоспитанный ответ», — кивнула Шоника. «Честно говоря, однако, меня снедает любопытство. Почему такой человек, как вы, сидит в тени поодаль от всех? Вас ошеломили какие-то трагические известия? Или вы настолько презираете жалкие попытки гостей, собравшихся в Кванурке, производить впечатление своей внешностью?» На лице Реальто появилась характерная для него ироническая усмешка — Нет, меня не шокировали трагические новости. А в том, что касается привлекательной внешности леди Шоники, ее выгодно дополняет столь же очаровательный ум. Значит, вы сами кому-то назначили здесь свидание? Нет, я ни с кем ни о чем не договаривался. И тем не менее вы сидите в одиночестве и ни с кем не разговариваете. Я руководствуюсь сложными побуждениями. «Как насчет вас? Вы тоже сидите здесь, в тени, в стороне от всех?» Леди Шоникер смеялась. «Я летаю, как перышко под дуновением капризного ветра. Возможно, у меня вызвало любопытство ваша необычная сдержанность, или ваше отчуждение, или безразличие, называйте это как хотите. В бальном зале ухажеры налетали на меня, как стервятники на падаль. Она покосилась на собеседника. Поэтому ваше поведение показалось мне провокационным, и теперь вы знаете, почему я к вам подошла. Риальто снова помолчал, после чего заметил. Если наше знакомство продолжится, мы могли бы о многом поговорить. Леди Шоника беззаботно махнул рукой. У меня нет особых возражений. Риальто смотрел на гостей, снующих между фойе и бальным залом. Тогда было бы неплохо найти какое-нибудь место, где мы могли бы говорить, не опасаясь того, что за нами будут наблюдать. Здесь мы у всех на виду, как птички на заборе». «Нет ничего проще», — откликнулась Шоника. «Герцог предоставил мне апартаменты, и я могу ими пользоваться до окончания торжеств. Я прикажу принести туда закуски и пару бутылок игристой эссенции «Майя». «Мы сможем продолжить беседу в уединении, не поступаясь достоинством». «Идеальное предложение!» Реальто встал и, взяв леди Шонику за руки, помог ей подняться. «Я все еще выгляжу, как человек, ошеломленный трагическими новостями?» «Нет, но позвольте спросить, почему вас прозвали Реальто Изумительным?» «Это чья-то старая шутка», — уклонился Реальто. Мне не удалось установить ее первоисточник. Они прошли рука об руку по главной галерее и таким образом попались на глаза Эльдефонсу и Бизанту, сокрушенно стоявшим около мраморной статуи. Риальто приветствовал двух чародеев вежливым кивком и подал им тайный знак, тем самым пояснив, что они могли не дожидаться его возвращения. Прижавшись к Риальто, леди Шоника хихикнула — «Какая забавная парочка! Один распустил усы длиной с локоть и красуется, как петух перед курами. Второй — поэт с глазами ошалевшей ящерицы. Вы их знаете?» «Мы встречались раньше. Так или иначе, в данный момент меня интересует только вы и те, вызывающие восхищение и радостную дрожь преимущества, которыми вы согласились со мной поделиться». Шоника прижалась к нему еще теснее. «Начинаю догадываться, чем было вызвано ваше стремление держаться в стороне». Раздраженно покусывая губы, Ильдефонс и Бизант вернулись в фойе, где Ильдефонсу удалось, наконец, заслужить благосклонное внимание надушенной мускусом дородной Матроны в ажурном чепце. Она отвела Ильдефонса в бальный зал, где они протанцевали три галопа, тройную польку и нечто вроде чопорного кикуока — Чтобы правильно исполнять последний танец, Эльдефонсу пришлось задирать ногу высоко в воздух, приподнимая локти и откидывая голову назад, после чего немедленно повторять ту же последовательность движений, начиная с другой ноги. Тем временем герцог Тамбаска познакомил Бизанта с высокой поэтессой, беспорядочно распустившей длинные локоны жестких желтоватых волос. Поэтессе показалось, что она распознала в Бизанте родственный темперамент. Она увела его в сад, где посреди клумб благоухающих гортензий прочла оду из двадцати двух строф. В конце концов, Эльдефонсу и Бизанту удалось освободиться от своих спутниц. К тому времени, однако, уже светало, и бал заканчивался. Удрученные они вернулись в свои жилища, причем каждый из них — посредством лишенного всякой логики вымещения эмоций, внутренне обвинял Реальто в том, что не сумел добиться успеха.